Глава 13. Битва 44 игроков против лорда Кобельтов и его приспешников продвигалась куда лучше, чем я ожидал. Диавели группы Си опустошили первую шкалу, группа Д вторую, и прямо сейчас босс уже потерял половину третьей усилиями групп F. и g Пока что шкалы хитпоинтов танков из групп А и Б лишь пару раз опускались до желтого уровня, но до опасного красного не доходили никогда. Группа Е с поддержкой нас, Чепенцев, с такой легкостью расправилась с бронированными помощниками, что со временем группа G полностью переключилась на босса. Больше всего меня впечатлило рвение рэперистки Асуны. Прямой выпад, так поразивший меня во время нашей первой встречи, стал еще сильнее и еще вернее, безошибочно поражая часовых единственную зимую точку на всем теле. Асуна исполняла весь прием — от первого движения до нанесения урона — Чуть ли не вдвое быстрее чем игрок, который на время навыка полностью отдалась во власть системы. Я во время бета-теста тоже учился осознавательно ускорять навыки Мечника, но не помню, чтобы у меня получалось развивать такую скорость. И она новичок, который знает только один навык. И уже настолько сильна. У меня мурашки по спине пробежали при мысли о том, что же будет, когда она обретет больше знаний и разовьет боевое чутье. «Вот бы быть с ней рядышком и смотреть, как она растет!» Мелькнула в голове мысль. но я тут же загнал и подальше. Месяц назад я решил выживать в этом мире эгоистом-одиночкой, и теперь у меня нет права на Озу с другими людьми. Наверняка Кляйн, мой первый приятель в этом мире, до сих пор осторожно набирает уровни в окрестностях стартового города, чтобы сберечь жизни своих товарищей. Пока в моей голове крутились горькие мысли, Асана успешно заколол свою вторую жертву. Часовые кобальтов развалин — редкие монстры, с которыми можно сразиться только в этой комнате — Они дают намного больше опыта, колов и предметов, чем обычные противники. Хоть и не так много, как босс. Все деньги с этих монстров поровну делятся между рейдами. Но опыт получаем только мы с Асуны, как единственный, кто участвовал в их уничтожении. Что же до предметов, то они с повышенной вероятностью достаются тому, кто наносит последний удар. То есть Асуне. Если бы Акибао вел себя с нами по-честному, считая равными себе, то обязательно попросил бы оставить всех часовой группе Е, которая назначит разбираться с ними. Однако мы с уничтожали цели намного быстрее, чем полная группа шести человек, поэтому я полагал, что жаловаться он не станет. И стоило об этом подумать, как за спиной раздался голос этого самого Кебао. — Чё, просчитался? Так тебе и надо. — О чем ты? — переспросил я через плечо, не понимая, что он имеет в виду. А От третьего отряда часовых осталось его пара полумертвых кобальтов, поэтому мы вполне могли позволить себе поговорить о появлении следующих. Мечник с ёжиком на голове хмуро уставился на меня и бросил уже громче. «Не валяй, дурака! Я уже знаю, зачем ты припёрся в этот рейд!» «В смысле зачем? Чтобы убить босса? Зачем ещё?» «Ничего себе! Неужто признался? Вот про это я грё. Мы явно не понимаем друг друга. Я раздраженно стиснул зубы, и тут Кебау наконец-то перешел к сути. «Я все знаю, мне про тебя во всех красках рассказали». О том, как ты своими грязными выходками крысил ласт-атак на боссах. Чего? ласт так. Последний удар. Я действительно достиг огромных успехов в деле оценки оставшихся у боссов запасов здоровья. И наловчился добивать их самыми сильными навыками с целью урвать бонусы за последний удар. Но это было в другом мире. В другой летающей крепости, просуществовавшей всего месяц. В закрытом бета-тестировании Сворт Art Online. Кибао не просто знал, что я бывший бета-тестер. Он досконально изучил даже мой стиль игры в те времена. Но стоп! По его словам ему рассказали. То есть он знает обо мне с чьих-то слов. Но с чьих? Именно тогда второе откровение не ударило мне в голову. Целую неделю Кибао с помощью информатора Арга пытался за огромную сумму выкупить у меня закаленный меч плюс 6. Вчера он даже предложил сорок тысяч коллов, превысив рыночную цену оружия. Однако, когда я окончательно отказался, он не потратил эти деньги. Точнее, он не мог их потратить, потому что никаких денег у него и не было. Кибоу как и Арго, всего лишь посредник. Вот почему он так спокойно разговаривал со мной на следующий день после неудавшейся покупки. Настоящий клиент? Кто-то другой. Это он предложил сорок тысяч. И поскольку между ним и Арго есть еще один человек, я ни за какие деньги не узнаю имя настоящего покупателя». Именно этот кукловод управляет Кибао, скармливая ему рассказы про бета-тест, чтобы разжечь нем ненависть к бета-тестерам. Поэтому, кто бы это ни был, он хотел заполучить закалённый меч плюс 6 вовсе не для того, чтобы стать сильнее. Вернее, хотел. Но его настоящая цель была в другом. Он пытался ослабить Кирита. То есть меня. Ослабить, чтобы помешать мне исполнить одну из моих излюбленных фишек и урвать лост-атак. Кибао, не знаю, кто тебе это наговорил. «Но откуда у него информация об этой тесте?» «Да будет неясно. Горит занес крыски огромную сумму и купил, спецом, чтобы спалить гиен среди рейдеров». «Ложь. Да. Арго готова продать свои характеристики, но ни за что не продаст информацию об этой Я крепко стиснул зубы. И тут спереди донеслись громкие возгласы. От огромных запасов здоровья босса осталась последняя шкала. Я сразу же окинул передовой взглядом. Там как раз отсутствовали копейщики групп F и G, закончившие опустошать третью шкалу. На их место к боссу выдвинулись отдохнувшие, восполнившие хитпоинты группы C. Восьми лабиринты ярко блестели синеволосы Диавеля, лидера группы и всего рейда. Эльфенка спустил неистовый рык, и из проема в стенах выпрыгнули еще трое часовых. «Дарю тебе еще одну мелюзгу! Забирай лоста так на нем!» Желочно бросил Кебау и убежал к товарищам по группе «Е». До сих пор не до конца оправившись от потрясения, я застыла себя развернуться и возвратиться к кассу, не дожидавшись мне неподалеку. «О чем вы говорили?» — тихо спросила она. «Ни о чем». Только и смог ответить я, покачав головой. Давай лучше займемся врагами». «Ладно». Договорив, я нацелил трех клинка на часового, уже бегущего в нашу сторону. «Как вдруг...» На мгновение я ощутил что-то неладное и покосился на босса. Лорд Кобальтов в этот миг как раз отшвырнул в стороны костяной топор и обтянутый кожей щит. Он вновь взревел и потянулся правой рукой к поясу. Схватился за рукоять, обмотанный лохмотьями, и со звоном обнажил зловещий длинный тальвар. За первые дни бета я хорошо усвоил, что при этом начинает атаковать по-новому. Теперь Эльфенг до самой смерти будет пользоваться навыками мечника для изогнутых клинков. Он будет страшно бушевать, словно в выступлении, хотя на самом деле совладать с новыми атаками даже проще, чем со старыми. Все его навыки бьют на большое расстояние, но строго по вертикали. Если хорошо запомнить траектории, от них можно будет уворачиваться, не отходя далеко от босса. По приказу Диавэля шестеро бойцов группы Си обступили боссу со всех сторон. Раньше они так встать не могли. Костяным топором босс иногда наносил размашистые удары по горизонтали. Диаволь блестяще справлялся с руководством, Даже не верится, что он знаком с боссом только по короткой брошюрке. его группе оставалось всего лишь увернуться от Тальвара и зарубить босса последними ударами. Хм? Вдруг вырвалось у меня. Если моя догадка верна, некий мистер Икс доверил Кеба сорок 40 тысяч кулов, чтобы тот купил у меня меч и помешал красть лостатак на этом боссе. Меня не смогли разлучить с мечом, однако мистер Рикс все равно добился своего. И я попал в дополнительную группу рейда, где вынужден сражаться с часовыми и держаться не ближе 10 метров от босса. Но если я прав, то может ли мистер Икс оказаться игрок, который прямо сейчас пытается забрать луста так себе? Слишком невыгодно рисковать такой огромной суммой, просто чтобы остановить меня. Что вложения оправдались, последний удар должен достаться именно ему. Иными словами, игрока, манипулирующего Кебао, и знающего мое имя по бета-тесту, зовут... «Он нападает!» Звонкий голос Асуны выдернул меня из раздумий. Часовой попытался разрубить меня сверху вниз алибардой. Но я применил одноударный навык мечника под названием «Косой удар» и отбросил вражеское оружие. «Свич!» — крикнул я, отпрыгивая назад. И вместо меня к часовому подлетела Асуна. Я тем временем бросил еще один взгляд на главную битву, развернувшуюся метрах в двадцати слева от нас. Во время спектакля со сменой оружия... Босс неуязвим, На подготовка к последней фазе боя завершилась как раз на моих глазах. Первым вниманием босса на себя привлек синеволосый рыцарь. Он хладнокровно встал в стойку, готовясь вернуться от первой атаки. Я смотрел ему в спину и беззвучно шептал. «Так это был ты, рыцарь Диавель. Это ты все подстроил?» Конечно, он не ответил. Зато Ольфен громогласно взревел и поднял над головой изогнутый клинок. И в моей голове вновь что-то кольнуло. «Что-то не так. Что-то не сходится. Босс, против которого мы сражаемся, чем-то отличается от лорда Кобальта и Льфенко из моих воспоминаний. У них одинаковый цвет, одинаковые размеры, лицо, голос, все как раньше. Источник моего волнения не сам босс, а меч в его правой руке. Я слишком далеко. Меч вижу плохо. Но разве... Разве он и раньше был таким тонким?» Длина изогнутого лезвия ничуть не изменилась после бета-теста. Но вот ширина. Нет. Не только она. Еще блеск. Это больше не тусклые блеки на поверхности чугуна. Это цвет закаленный, искусно отполированной стали. Его оружие похоже на то, которое я в свое время видел. На десятом уровне летающей крепости. Такие клинки были у сильнейших противников времен беты. Пехотинцев в красных доспехах. И они относятся к особенно недоступной игрокам категории под названием «Ха? Эй!» Из моего голоса вылетел нервный, сдавленный возглас. У меня перехватило дыхание, но я заставил себя глубоко вдохнуть и заорать как можно громче. «Нет! Нет! Все назад! Прыгайте назад! Быстро!» Но звуковые эффекты начинающегося навыка Лефенко заглушили мой крик. Пол дрогнулся когда огромное тело Орда Кобальтов подпрыгнуло на месте — В воздухе он скрутил туловище в бок, занеся свое оружие. И едва приземлившись, он высвободил всю накопленную энергию, и это выплеснулся алым смерчем. Область поражения параллельна земле. Угол поражения — 360 градусов. Навык мечника для катаны в виде мощного кругового удара. Сумудзигурума. Спиральное колесо. Вспыхнули шесть алых, как кровь спецэффектов. Усредненная шкала здоровья группы С в левой части поля зрения — Мигом опустилась ниже половины, и окрасила желтый цвет. Я мог щелкнуть по шкале, чтобы посмотреть хитпоинты каждого из игроков, но прямо сейчас в этом не было смысла. Очевидно, что все они понесли примерно один и тот же урон. Круговые атаки обычно не очень сильны, но это за раз лишало игроков больше половины здоровья. Однако, она не ограничилась просто уроном. Шестеро игроков упали на пол, а на их головами закружились желтые огоньки. Стан. Временное оглушение, не дающее ничего делать. В САУ десятки разновидностей отрицательных эффектов, но среди них нет ничего хуже слепоты и параличей. И те, и другие длятся не больше десяти секунд, но начинают действовать моментально, и вылечиться от них невозможно. Обычно, когда оглушают бойцов на передовой, товарищи по рейду подбегают к боссу и отвлекают внимание на себя, не дожидаясь свеча. Однако, ни один игрок не бросился на помощь. Все они присутствовали на собрании, где проработали тактику дальнейших подробностей. Все они в течение битвы чувствовали, что дело идет к легкой победе. Все они увидели, как Диавеля, их блистательного лидера, сразила одним ударом. Этих причин хватило, что все рейдеры застыли как вкопанные, и пока в комнате царила зловеще тихая пауза, Лорд Кобальтов вышел из зацепенения, вызванного применением мощной техники. Я наконец-то опомнился Я попытался хоть что-нибудь крикнуть. Он сейчас еще... Эгели еще несколько танков попытались помочь товарищам, но не успели. Взревел человекообразный монстр и схватил катану, вернее надать обеими руками. Он взмахнул ей по диагонали вверх, начиная с самого пола. Навык мечника Укифуны. «Всплывающая лодка». Целился он прямо в дьяволя, неподвижно лежавшего перед ним. Тусклая алая дуга зацепила тело рыцаря, и оно поднялось в воздух, сверкая крепкой серебристой броней. Дьяволь почти не получил урон. Но лорд Кобальтов еще не закончил. Он оскалил свою волчью пасть. Лезвие на дате вновь зажглось алом. Окефуне — навык, начинающий комбинацию атак. Если не сумел вернуться и подлетел в воздух, сопротивляться уже бесполезно. Лучше сгруппироваться, чтобы хоть как-то защититься. Но человек, который столкнулся с этим ударом впервые, не догадается это сделать. Уже в воздухе Диавель поднял меч, пытаясь контратаковать своим навыком мечника, но система не распознала его суматошное движение, и навык не включился. Удар огромным на дате пришелся точно по рыцарю, тщетно занесшему свой меч. Удары вверх и вниз, но не глазу скорости. Короткая пауза, колющий удар. Если мне не изменяет память, этот навык из трех ударов называется хиоги, алый веер. Спецэффекты урона на теле рыцаря горели особенно ярко. Звуки ударов подтвердили. Все три атаки нанесли критический урон. Рыцарь отшвырнул почти на двадцать метров. Его тело пролетело над головами рейдеров и рухнуло, едва не воткнувшись в пол недалеко от меняемого часового. Шкала хитпоинтов Диавеля покраснела. И быстро сокращалась, приближаясь к левому краю. И спустив какой-то невнятный звук, я изо всех сил отбил несущиеся на меня лезвие элебарды очередным косым ударом. Древко переломилось пополам, кобальда ненадолго глушила, и Асуна мигом бросил ему горло, вогнав рапиру по самую гарду. Я не стал смотреть на разбивающегося на осколки монстра, и мигом развернулся к лежащему на полу Диавелю. Мы впервые оказались меньше семи метров друг от друга, и когда я посмотрел ему в глаза, у меня в голове словно мелькнула искра. Я знаю его. Я просто не мог вспомнить, потому что у него изменилось и внешность, и имя. Тем не менее, в другом Айнкраде мы однозначно видели друг друга, а может, даже разговаривали. Все-таки Диавель, как и я, действительно оказался бета-тестером. Как и я, он сражался, скрывая свое прошлое. Более того, он даже нашел себе друзей, а значит, жил под давлением, несколько раз большим, чем я. Однако в самом конце прохождения первого уровня его знание о Бетте Сыграли с ним злую шутку. Хотя я не вспомнил Диабеля, сам он довольно быстро меня узнал. Я выглядела иначе. Но имя это выдало игрока, который во время беты постоянно воровал лост-атаки на боссах. Вот он и подумал, что я сейчас поступлю так же. Добыча с боссов этажей — уникальные, очень могущественные предметы, способные значительно усилить любого игрока. Как только Сау превратился в смертельную игру, сила игрока стала равноценной его шансом на выживание — Дьяволь надеялся выживать и дальше, не как сулый игрок, а как рыцарь, стоящий во главе гильдии, поэтому старался всеми правдами и неправдами добыть редкую экипировку сельфанга. Кажется, дьяволь понял, что за мысли только что принеслись у меня в голове. Синий под цвет волос глаза на миг сузились, но затем в них появился чистый, яркий свет. Сквозь дрожащие губы полились слова, которые слышал только я. Закончи начатое, Кирита. «Убей, Бу...» Первый райд лидера Айнкрада, рыцарь Диавель, так и не договорил свои последние слова. Его тело разбилось, превратившись в синие осколки.